Ранее я имел случай рассказать, каким образом в Берках в 1905 году, как раз когда я, едучи в Америку переговаривать с японцами, остановился в Париже, Вильгельм сумел подвести нашего государя и формально заключить за обоюдоподписанием и скрепою бывших с ними высших сановников невозможный договор, ставивший царя и Россию в самое непристойное положение относительно Франции и имевший целью охранить Германию русскую кровью от нападения как Франции, так и преимущественно Англии, и как мне удалось аннулировать этот договор, но оставляя все-таки в перспективе желательность заключения такого договора, который бы объединил Россию, Германию и Францию в единое целое, держащее в руках судьбы, если не мира, то Европы. Это всегда была моя мысль и мой план, который так и не осуществился по недостатку прозорливости как нашей, так преимущественно Вильгельма. После аннулирования Бьоргского договора германское правительство, вероятно, охотно бы отказалось от лжедераться и приняло бы тот путь, которого оно держалось в Париже, когда я возвращался из Америки, то есть путь давления на Францию, дабы она приняла все условия Берлина, которые в результате выдворили бы в Марокко такое же влияние немцев, как и французов. От такого положения дальнейший шаг был бы водворение в Марокко преимущественного влияния немцев. После моего пребывания в Роментене Вильгельм уже согласился на конференцию, а уклониться от нее для Германии было невозможно. Алжезерасская конференция уже была фактом. Тогда началась игра в Алжезерассе, Наш интерес заключался в том, чтобы как можно скорее на этой конференции кончился Марокский вопрос, и чтобы мы могли совершить заем, ставивший правительство государя на твердую почву, хотя бы в денежном отношении. Лично мне этот вопрос был особенно важен. Я создал в 1896 году золотую валюту и установил правильное денежное обращение. И мне, создателю этого российского блага, было вдвойне больно быть во главе власти при провале золотого денежного обращения, хотя провале не по моей вине. А с одной стороны, вследствие безумной войны, из-за которой еще до ее начала я покинул пост министра финансов, а с другой, по недостаточной прозорливости бывшего министра финансов во время войны, каковцева, который, боясь во время войны сделать большой заем, по сравнительно низкому курсу, все ждал скорого окончания войны, надеясь, что тогда заем будет более выгоден. Он не предвидел смуты после войны, которая расстроила этот план. Впрочем, должен сказать, что не он один, а почти все государственные деятели смуты не предвидели. Франция желала не без основания, чтобы были приняты в Алжезерасе такие условия, при которых она сохранила бы в Марокко главенство, и рассчитывала в этом отношении на поддержку Англии, и особливо нашу поддержку не только как союзницы, но кроме того, зная, что нам деньги нужны и нужны скоро. Сделать же большой заем до окончания Алжезераса и окончания благополучного было нельзя». Потому что французское правительство не разрешит этот заем, и еще потому, что до улажения марокского вопроса общее политическое положение было столь неопределенное, что не представляло удобного момента для сколько бы то ни было большой операции на европейских рынках. Германия же старалась, возможно, долее затянуть конференцию, во-первых, руководствуясь обыденным в этих случаях правилом, особенно излюбленным германской дипломатией. Чем больше торгуешься, тем больше выторгуешь. А затем, чтобы поставить правительство царя, в, возможно, более затруднительное положение, надеясь, что этим путем мы с ними будем более кулантны, сговорчивы. Во-вторых же, чтобы отомстить мне за уничтожение удивительного Бьоркского договора. Вильгельм не мог простить мне и графу Ламсдорфу, что мы уничтожили Бьоргское соглашение, то есть прорвали капкан, сплетенный им, и высвободили из него Николая II. В первые месяцы моего премьерства, так приблизительно до 1 января 1906 года, Вильгельм еще не знал, как относительно меня держаться милостиво или же отвернуться. Но по мере того, как мое влияние падало, ко мне и в Берлине начали относиться холодно, а в конце концов, когда увидали, что я у императора Николая II подкошен и недолговечен, то начали относиться прямо враждебно. И я думаю, что Вильгельм немало влиял на Николая в смысле критическом к моим действиям. Недружелюбное отношение ко мне Вильгельма усилилось ходом дел на Алжезерасской конференции, где представителем нашим был наш посол в Испании Кассини. Кассини, граф, русский посол в Испании 1906-1910 годы, возглавлял русскую делегацию на Алжезерасской конференции. Германский император желал, чтобы на этой конференции, на которую он согласился по моему ходатайству, мы поддерживали его представителей, а не представителей Французской республики. Я, с своей стороны, желал, чтобы были приняты во внимание желания Германии, но должен был поддерживать интересы Франции в тех случаях, когда я видел, что в данном вопросе Франция не уступит. Таким образом, стараясь действовать на обе стороны умеряющие. в тех случаях, когда нельзя было достигнуть соглашения, приходилось подавать голос с французами. На конференции этой в случае разногласия вопрос решался большинством голосов держав в конференции участвующих. Между тем... Нам было необходимо, чтобы конференция это кончилась скорее, так как тогда я мог совершить заем, необходимый для уплаты военных расходов и приведения финансов, пошатнувшихся от войны в порядок. Вероятно, Рувье это понимал. А потому представители Франции на конференции являлись неуступчивыми. А так как за Францию в большинстве случаев подавали голоса большинство держав, и таким образом решалось большинство вопросов в пользу Франции, то представители Германии с своей стороны всячески замедляли решение вопросов. Между тем наступил январь. И я счел нужным войти в более детальное обсуждение условий займа, о котором я принципиально вел разговоры с Рувье и Нейцлином еще со времени проезда моего через Париж. Ехать для сего за границу я не мог, доверить дело министру финансов Шипову по его неопытности в таких больших делах я тоже не мог. После неудачной поездки каковцева за границу в декабре я также не решался сделать вторично ту же пробу. Для переговоров мне нужно было войти в соглашение с главою французского синдиката Нейтслином, а приезд его в Россию огласился бы, это могло повредить ходу дела в Алжезерасе. И кроме того, как только биржа узнала бы о его приезде, Пошла бы спекулятивная игра на повышение, а вернее, на понижение русских фондов, которые вследствие войны и смуты и без того понизились более чем на 20% со времени оставления мною поста министра финансов перед войною. Ввиду всего этого я просил Нейтслина приехать инкогнито ко мне. «И чтобы приезд его не был обнаружен в Петербурге, я просил великого князя Владимира Александровича разрешить этому иностранцу остановиться в запасном доме при его дворце в Царском селе». Его высочество на это любезно согласился. «Конечно, во все это был посвящен государь-император. Нейцлин приехал 2 февраля и пробыл в Царском пять дней». В течение этого времени я виделся с ним несколько раз, и в присутствии министра финансов Шипова я установил с ним условия займа. Прежде всего, Нейтслин высказал пожелание, чтобы заем был осуществлен лишь после созыва Думы. На это я решительно не согласился, выяснив ему, что если отложить дело до Думы, то затем в виду первого опыта народного представительства я убежден в том, что дело крайне замедлится, а необходимо этим делом спешить. Кроме того, на почве этого займа возбудится в Думе вопрос о бывшей войне и многие другие крупные политические вопросы, непосредственно с займом не связанные, а между тем способные совершенно сбить с толку заграничную публику. Поэтому было принято первоначальное решение, чтобы совершить заем немедленно, как только из работ в Алжезерасе будет ясно, что морокский вопрос улажен. Затем было решено, что заем должен быть сделан в возможно большем размере, дабы затем не прибегать возможно дольше к займовым операциям и погасить временные займы, заключенные во Франции, каковцевом и Германии. Я настаивал на цифре 2 миллиарда 750 миллионов франков номинальных. В действительности же заем был совершен в цифре 2 миллиарда 250 миллионов франков. 843 миллиона 750 тысяч рублей. Вследствие коварства Германии и Моргана. Морган, старший глава банкирского дома «Морган и компани». Заем должен был обойтись России не дороже, как в 6%. Нейцлин все время в царском и после добивался 6,1%. Я на это не согласился. Заем не может быть конвертирован ранее 10 лет. Синдикат должен был быть составлен из французских домов и банков голландских, английских, германских, американских и русских. Австрийские дома также могли принять участие в займе. Деньги, реализованные от займа, должны были быть оставлены у участников займа из 1,1% и и затем передаваемы правительству в определенной постепенности в течение не менее года. Не менее половины займа синдикат должен был взять на свой счет твердо. Затем были условлены более второстепенные детали. Перед выездом Нейтслин спросил меня, считаю ли я удобным, чтобы он виделся с Каковцевым, который о приезде Нейтслина не знал, так как он Каковцев может обидеться. Я, конечно, сказал, что решительно не имею никаких препятствий и передал Каковцеву о том, что Нейтслин здесь. Они раз виделись, Нейцлин вернулся к себе, виделся с участниками группы в общих чертах, все было установлено так, как было условлено со мною. Причем по всем вопросам я продолжал давать указания Нейцлину, и он обращался от имени синдиката ко мне вплоть до самого заключения займа. Заем же не мог осуществиться так быстро, как я желал вследствие затруднений, делаемых в Алжезерасе германии Я частным образом советовал Рувье, дабы они в мелочах были более уступчивы, но на самой конференции нашему представителю-послу в Испании графу Кассини была выдана инструкция давать голос за Францию, хотя стараться, чтобы вопросы решались миролюбиво. Это вследствие задора Германии не удавалось. В конце концов, как это было условлено при созыве конференции, вопросы решались большинством голосов представителей великих держав, а в большинстве случаев большинство получала Франция. Россия и Англия всегда подавали голос с французами. Насколько же притязания Германии были тенденциозны, видно из того, что даже представители ее союзниц Австрии и Италии По некоторым вопросам подавали голоса против Германии, за Францию. Такое положение дела еще 10 февраля вынудило меня в докладе о положении переговоров по займу, между прочим, всеподданнейше представлять его величеству. Соображая положение дела, все мои разговоры в Роментене, с императором Вильгельмом и ход дела по желанию сближения России, Германии и Франции, я не могу отделаться от некоторых, вероятно неосновательных, сомнений относительно образа действий германского правительства. Несомненно, что с точки зрения эгоистической политики для Германии ныне представлялся такой случай надавить на Францию, который редко представлялся и, вероятно, долго не представится. Россия теперь бессильно оказать сколько-нибудь существенную вооруженную помощь Франции. Австрия и Италия мешать Германии не будут. Англия оказать сухопутную помощь Франции не может, а Германия, конечно, может помять Францию. Следовательно, с эгоистической точки зрения большой соблазн. Но если даже не доводить дело до войны, то соблазнительно с одной стороны помешать одному соседу России быстро оправиться от войны, для чего прежде всего нужны деньги, а с другой стороны показать Франции, что, мол, она должна искать поддержку не от ее союзницы России, а от сближения с немцами поэтому невольно рождается сомнение, не хитрит ли германская политика, выбрав объектом политических махинаций, в сущности не имеющий для нее интереса марокский вопрос. По крайней мере, сколько ни приходится замечать, Германия всегда только на словах, очень любезно и предупредительно Почти одновременно по моему настоянию министр иностранных дел граф Ламсдорф дал нашему послу, графу Остенсекену такую телеграмму. Остен Секен, фон дер граф, русский посол в Берлине, 1895-1912 годы. Франция дошла до крайних пределов уступчивости, согласившись на конференции принять почти все пункты последних предложений берлинского кабинета. Справедливость требует признать, что ныне подлежало бы Германии явить доказательство своего миролюбия, о котором по поводу марокских дел неоднократно заявляли как сам император, так и князь Бюлов. Бюлов фон князь, германский дипломат и государственный деятель, первый секретарь посольства в Петербурге, 1884-1888 годы статс-секретарь Германского министерства иностранных дел, канцлер Германской империи 1900-1909 годы. Между тем, Германия, не видя в проектированных Франции изменениях статей о полиции достаточных гарантий сохранения в последней международного характера, отклонила таковые... Алжизирасе в, в надежде что Франция найдет иной выход из затруднений, было бы крайне прискорбно, если бы из-за сравнительно ничтожного вопроса полиции, по которому решительно все державы держатся тождественного мнения конференция в Алжизирасе вынуждена была прервать свои занятия. Мы отказываемся верить, чтобы император Вильгельм с твердым убеждением, высказавшийся перед нашим августейшим монархом за необходимость в интересах всего человечества сохранения мира, а также сближения посредстве России между Германией и Францией, решился вызвать разрыв конференции и таким образом не только отказаться от намеченной политической программы, но и вместе с тем посеет среди европейских держав тревогу, которая по многосложным последствиям не менее пагубна, чем открытая война. Германскому правительству также хорошо известно, что с благополучным окончанием Алжезерской конференции тесно связан вопрос о чрезвычайно важных для России денежных операциях. Только с осуществлением последних императорское правительство в состоянии будет принять все необходимые меры к окончательному искоренению революционного движения, имевшего уже отголосок в соседних монархических государствах, которыми признано было необходимым действовать сообща против надвигающейся опасности со стороны анархических международных обществ. Вопреки распространяемому мнению, будто препятствием к заключению России займа служит еврейская агитация, мы имеем положительные данные о том, что лишь полная неизвестность исхода Алжезерасской конференции побуждает французских банкиров воздерживаться от всяких финансовых сделок. Если бы император Вильгельм или канцлер коснулся в беседе с вами марокских дел, Вы можете вполне откровенно высказаться в смысле настоящей телеграммы. Ссылка в этой телеграмме на евреев основана на том, что государь-император передал мне и графу Ламсдорфу, что Вильгельм ему писал, якобы мне заем не удается не от того, что дело не клеится в Алжезерасе, а потому что все еврейские денежные короли не желают принимать участие в операции». Тогда же я телеграфировал нашему агенту в Париже Рафаловичу. Берлин настойчиво пытается внушить мысль, что Архисерасская конференция не имеет абсолютно никакой связи с возможностями заключения займа, что заем зависит и будет зависеть исключительно от евреев, и что конференция, когда бы и каким бы образом она ни окончилась, ни в чем не изменит положение. Очень желательно, чтобы вы переговорили по этому вопросу с Рувье, и чтобы я смог доложить мнение Рувье по принадлежности. На эту телеграмму я получил от Рафаловича следующий ответ, который и был представлен его величеству. Рувье ответил... Берлин рассматривает положение дел в ложном свете, так как не только евреи, но все сколько-нибудь авторитетные люди считают сделку невозможной до тех пор, пока не расчистится политический горизонт и не будут приняты на конференции решения, намечающие гарантированный европейский мир. Добавлю, газеты настроены пессимистически. По моему мнению, наша операция целиком зависит от от германского императора. Иначе говоря, германский император знает, что нам нужны деньги, что правительству нужно сделать большой заем и не желает этого, делает затруднение в Алжизерасе. В ответ на телеграмму графа Ламсдорфа наш посол 9 февраля телеграфировал, что канцлер Бюлов передал ему что заем не может быть совершен не от Алжазирасской конференции, а вследствие революционного движения в России. Затем, что касается конференции, то высказал о необходимости нашего влияния на Францию, чтобы она на конференции была уступчивее. Вследствие сего, также 9 февраля, граф Ламсдорф, между прочим, телеграфировал нашему послу, Все сказанное вам князем Бюловым производит странное впечатление, будто внимание его главным образом обращено было на наш заем и внутренние дела России. Оба вопроса, конечно, стоят в связи с тем или иным исходом Алжезерасской конференции, причем, казалось бы, революционное движение в России не менее затрагивает и интересы Германии, как монархической державы. В объяснениях с канцлером необходимо на первый план выставлять почти полное пренебрежение берлинского кабинета к тем усилиям, которые проявляли французские делегаты, чтобы достигнуть соглашения. Нетерпимость именно Германии, а вовсе не Франции, лишний раз обнаружилась в доводах, представленных вам канцлером, который упускает из виду все уступки, сделанные парижским кабинетом. Ввиду изложенного нам представляется едва ли возможным произвести какое-либо влияние на Францию, уже явившую бесспорное доказательство уступчивости. Если таким образом последует разрыв конференции, то в среде всех держав несомненно утвердится убеждение, что неуспех соглашения в Алжезерасе является исключительно следствием агрессивных замыслов Германии. Но Германия все продолжала делать затруднение. Это вынудило меня обратиться к императору Вильгельму, сведомо моего государя. «Я ранее рассказывал, что когда я был в Роментене у германского императора, он на прощание сказал мне, что если мне что-либо будет нужно, то чтобы я к нему обращался через князя Элленбурга, бывшего в Роментене с нами, прибавив, что я могу быть уверенным, что то, что я ему напишу, будет все им, императором, прочитано. А то, что мне напишет Элленбург, Это равносильно тому, как если бы он сам мне написал. Эленбург, граф, германский дипломат, прусский посланник в Мюнхене, 1891-1894 год, посол в Вене, 1894-1901 годы. Близкий друг и постоянный советник Вильгельма II. Эйленбург – граф, двоюродный брат Эйленбурга, министр двора Вильгельма II. Судя по тем более нежели интимным отношениям между императором и князем Эйленбургом, свидетелем которых я был в Роментене, я не мог, конечно, сомневаться, что путь через князя Эйленбурга наиболее прямой и конфиденциальный. У меня нет под руками этой переписки, которая хранится между прочими документами в моем архиве. В письме к князю Эйленбургу я просил его передать императору Вильгельму, что я его очень прошу соблаговолить, повелеть скорее окончить благополучно так долго тянувшуюся конференцию в Алжезерасе, что весь марокский вопрос по существу для Германии не имеет существенного значения и, напротив, важен для Франции» что ввиду той политики, которая была принципиально решена в Бьорках и о которой мы так долго говорили в Роментене сближение до степени союза России, Германии и Франции именно марокский вопрос представляет хороший случай Германии выказать свою кулантность и германскому императору свое великодушие по отношению Франции. А между тем для России крайне важно скорейшее улажение марокского дела и благополучное окончание Алжезерасской конференции по известным денежным причинам. Письмо это было мною послано особым нарочным, который скоро привез мне ответ, что император ознакомился с моим письмом, что император не может без ущерба для престижа Германии отступить от некоторых условий и затем обыкновенный совет действовать на Францию, чтобы она была уступчивою. Изложенный образ действий Германии, конечно, меня весьма возмущал. А потому я как-то раз, когда ко мне обратился германский посол по какому-то делу, ему это дал понять. Результатом моего разговора с ним была его телеграмма канцлеру 20 февраля, которые, как и ответная телеграмма канцлера, попали мне в руки, что их авторами не предполагалось. Посол телеграфировал канцлеру. Граф Витте при сегодняшней встрече начал со мною разговор о марокском вопросе и привел те же аргументы, что и граф Ламсдорф. Он подчеркнул только откровение и с большим ударением весьма затруднительное положение России при продолжении напряжения, чего немцы желали, а также вытекающую отсюда сдержанность банкиров. Принимая во внимание великие планы и миролюбивые намерения, о которых его императорское величество изволил высказывать в Роментене, он выразил свое удивление по поводу того, что мы в марокском вопросе столь мало придаем значение французским уступкам, выразившимся в пожертвовании дель кассе» и в предупредительных предложениях Франции. «Я возразил, что падение Дель Кассе представляет событие внутренней политики. Политика его императорского величества направлена, как и ранее, к миру, согласию и доверию. Однако из этого не следует, чтобы мы пожертвовали твердо обоснованными правами и интересами, которым угрожают другие». Неудача конференции с ее неисчислимыми последствиями будет избегнута, если Франция согласится на находящиеся предложения, которые в достаточной степени будут сообразовываться с международным правом. На это князь Бюлов отвечал послу 21 февраля. «Граф Витт в беседе с вашим превосходительством подчеркнул, что мы по марокскому вопросу слишком мало придаем значение французским уступкам, выразившимся в пожертвовании дель кассе. «Пожертвование дель кассе было актом внутренней французской политики, что было тогда же точно высказано Рувье». Если Франция ныне утверждает, что делькассе был принесен в жертву ради Германии, то соображение это соответствует известным событиям в 1870 году, когда Франция считала, что удалением Оливье она устранила всякую причину к войне и сняла с себя всякую вину. Желаемое Францией исключительное положение в данном вопросе обозначало бы поражение Германии. Если граф Витте указывает на русские интересы, которые могли бы пострадать, то было бы настоятельно целесообразнее, чтобы он пытался побудить французское правительство отказаться от интриг, приняв более соответственный образ действия. Оливье, глава французского правительства в январе-августе 1870 года, способствовал развязыванию франко-прусской войны. Через несколько дней после всего, а именно 23 февраля, пал кабинет Рувье на вопросах внутренней политики. Был сформирован новый кабинет, Сариен, во главе. Насколько помню, постминистра финансов занял Пуанкаре, которого лично я не знал, а пост министра иностранных дел в этом кабинете занял буржуа. Как раз в это время возбудилась полемика между газетой «Темпс» и немецкими газетами по поводу одной статьи «Темпс», касающейся инструкции нами данной Кассини. Буржуа, французский буржуазный политический деятель, министр иностранных дел в 1906 году. Пон Каре, французский буржуазный политический деятель, министр финансов в 1893, 1895 годы и 1906, президент Франции, 1913, 1920 годы. Сарьен, Сарьен председатель Совета Министров Франции в 1906 году. Я просил графа Ламсдорфа объяснить мне, в чем дело. И вот что граф Ламсдорф ответил мне 11 марта. Инцидент исчерпан. Я объяснился с Шеном и телеграфировал Остен Сакену. В сущности, немцы кругом виноваты. Они с некоторых пор лгут постоянно, и им, конечно, очень неприятно, когда их неблаговидные проделки обнаруживаются. На прошлой неделе германское правительство распространило слух, будто бы английский посол в Алжедерасе поддерживает его притязания. Лондонский кабинет официально опровергнул это известие. Тому назад несколько дней бомпар, Французский посол явился ко мне по поручению фольера президента республики и буржуа с просьбой рассеять странное впечатление, произведенное во Франции пущенным в ход Германии, слухом о том, что нашему уполномоченному в Волжезерасе предписано поддерживать требования германского правительства относительно порта Казабианка. Касабланка, порт в Марокко. «Я протелеграфировал тотчас же графу Кассини, что, поддерживая нашу союзницу Францию в справедливых ее домогательствах, мы не можем вдаваться в частности и преследуем постоянно одну цель – умиротворение и изыскание почвы для соглашения, вполне достойного обеих дружественных держав – Франции и Германии». Содержание телеграммы моей Кассини было сообщено графу Остенсакену, послу в Берлине, и Нелидову, послу в Париже. Нелидов в беседе с одним из сотрудников газеты «Темпс» имел неосторожность упомянуть об инструкции, посланной Кассине, что дало повод помещению этой инструкции в совершенно искаженном виде на другой же день в «Темпс». Конечно, первоначальный пущенный слух, будто бы мы дали инструкцию Кассини поддерживать притязание Германии относительно Казабианка, а затем помещение инструкции графа Ламсдорфа в Темпс в искаженном виде, неблагоприятном для Германии, дало повод, с одной стороны, к недоумению французов, а с другой немцев, что, конечно, не могло способствовать ускорению дел в Алжезерасе. Бомпар, французский посол в России, 1902-1908 годы, затем в Турции, 1909-1914 годы. Здесь Нелидов, русский дипломат, посол в Константинополе, 1883-1897 годы, Риме, 1897-1903 и Париже, 1903-1910 годы. Нелидов генерал-майор. Нелидова урожденная Аненкова, жена Нелидова генерал-майора. Фольер. Французский политический деятель, председатель Сената, 1899-1906 годы. Президент Французской республики, 1906-1913 годы. Граф Ламсдорф далее пишет мне в письме. Графу Сакену было поручено сообщить Бюлову подлинный текст пресловутой телеграммы, который я вчера сам прочел Шону. Шон фон барон германский посол в Петербурге 1905-1907 годы статс-секретарь германского министерства иностранных дел 1907-1910 годы. Сегодня появится опровержение статьи «Темпс». После этого немцам будет решительно не к чему придраться, с чем должен был согласиться германский посол. Но, конечно, в Берлине очень неприятно, что все выдумки и некрасивые проделки Бюлова обнаруживаются и не достигают цели всех перессорить в пользу Германии. «По тому же предмету тогда мне писал наш агент Министерства финансов в Париже Рафалович». Не могу выразить, в какой степени я сожалею по поводу полемики, начатой там, тамс, с германскими газетами. Автор этих статей — бывший молодой дипломат Тардье. Это он вынудил графа Ламсдорфа внести ясность в положение дел». «Наш превосходный посол, господин Нелидов, стал жертвой оплошности Тардье, который на свою ответственность усилил в антигерманском духе сообщение, полученное с де Гренель, улица, где находится наше посольство. Необходимо заставлять журналистов писать то, что хочешь опубликовать, перечитывать это и не полагаться на их память. Господин Нелидов... Испытал это на собственном горьком опыте. Я пришел к выводу, что необходимо быть хорошим союзником и другом Франции, но это ни в какой мере не предполагает необходимости с кем бы то ни было ссориться или задевать Германию. Я дал это письмо прочесть графу Ламсдорфу который, возвращая его мне, между прочим, писал, Нелидов действительно проявил странное легкомыслие, но немцы бессовестно раздули этот инцидент. С своей стороны скажу, что Нелидов часто проявлял странное легкомыслие в еще более серьезных делах. В последние годы своего пребывания послом в Турции чуть не ввел нас в авантюру захвата Босфора. А затем, конечно, в Европейскую войну, и мне с трудом удалось устранить эту затею. Затем, будучи переведен послом в Рим в 1904 году по поводу предполагавшейся отдачи нашим императорам визита итальянскому королю, напутал так, что король просил убрать его из Рима. Когда же затем, в 1905 году, явилась мысль послать его в Америку, вести с японцами переговоры о мире, Вдруг с испугу заболел и прочее. Но это все между прочим. Как только образовалось министерство Сырьена вместо министерства Рувье, я дал инструкцию Рафаловичу явиться к министру финансов Пуанкаре и доложить ему весь ход дела о займе тоже должен был сделать и представитель синдиката банкиров Нейтлин, с которым я все время находился в непрерывных телеграфных сношениях как по поводу проведения, так и условий займа в существенных частях, условленных уже в Царском селе. В начале марта Рафалович видел сначала директора коммерческого и консульского отдела Министерства иностранных дел, человека очень близкого, мини буржуа А зам и нового министра финансов Пуанкаре, которым в подробности объяснил все дело о займе, причем высказал, что я считаю, что между мною и Рувье состоялось соглашение, по которому я должен оказать всякое содействие к урегулированию марокского вопроса. А когда Алжизирас скончится благополучно, то французское правительство должно оказать нам всякое содействие к совершению займа, все основания которого уже условлены мною с Нейцлином. Новое министерство и специально министр финансов Пуанкаре отнеслись к делу сочувственно, но употребили некоторое время на изучение дела. Рувье им передал с своей стороны весь ход этого дела. Дело же все-таки ожидало окончания Алжезерасской конференции. А эта конференция, по причинам, достаточно выясненным предыдущим изложением, тянулась вместо недели месяцы. Германия делала все от нее зависящее, чтобы затянуть дело, прижать Францию и поставить императорское правительство в трудное положение. Но так как всему есть конец то и конференции наступил конец. Державы, участвовавшие в конференции, все более становились на сторону Франции, видя преднамеренное упорство Германии. Германия не решалась пойти против конференции, и потому конференция, рассмотрев все вопросы, должна была кончиться. Уже 16 марта граф Ламсдорф мне писал «Из весьма секретного источника, сообщение канцлера Послушену, Яствует, что князь Бюлов считает дело во лжезерасе благополучно, оконченным и стремится только уверить ныне Германию, что им достигнуто все то, что она могла желать. 12 же марта Нейцлин, между прочим, писал мне о своих предположениях относительно дальнейших сроков ведения этого дела и оговаривался, что при условии благополучного окончания Алжезераса наш представитель должен будет приехать в Париж около 10 апреля. Нового стиля. Для чего? Чтобы завершить редакционную часть и заключить с синдикатом контракт. В этом же письме, как и в других сообщениях, он мне указывал, что Анкаре возбуждает постоянно вопрос о праве императорского правительства без Государственной Думы заключить заем. Я ответил, что по этому вопросу, когда наступит момент заключения займа, представлю доказательства такого права. С этой целью я просил профессора международного права Мартенса члена Совета Министерства иностранных дел, составить надлежащее разъяснение. Мартенс, известный русский юрист, международник и дипломат, член Совета Министров иностранных дел. Обратился я к Мартенсу, потому что он за границу считался большим авторитетом в подобных вопросах. Мартенс составил на французском языке надлежащую записку, в которой выяснялось право правительства на совершение такой операции. Записка эта была мною передана нашему уполномоченному для подписания контракта займа. Тогда же я дал все указания на Ицлина Рафаловичу относительно сношений с прессою по приготовлению к займу. Так как в то время был что алжирская конференция благополучно кончается, то я доложил государю-императору, что это дело можно считать конченным и что для окончания некоторых второстепенных вопросов, связанных с каждым займом, а также подписание контракта, нужно назначить... Уполномоченного, который поехал бы в Париж, так как в данном случае заем международный, и приезжать уполномоченным от банкиров различных стран, принимающих участие в займе, неудобно. Его Величество меня спросил, кого я полагаю назначить. Я ответил, что министр финансов вследствие серьезности положения дела здесь ехать не может. И что, так как в сущности все сделано и условлено мною, а остается мелочь, так называемая финансовая кухня, то можно послать хотя бы управляющего Государственным банком Тимашова, нынешний министр торговли. Тимашов, министр внутренних дел 1868-1878 годы, здесь... Тимашов, управляющий Государственным банком 1903-1909 годы, министр торговли и промышленности 1909-1915 годы, член Государственного совета. На это государь мне сказал, что если мне все равно, то чтобы я послал каковцева чтобы его не обижать. Я ответил, что мне безразлично кого послать, так как в сущности... Дело кончено. Со дня возвращения Каковцева из Парижа в декабре 1905 года я более с ним речи о займе не вел, и во всех переговорах он не принимал решительно никакого участия. Около 20 марта нейцлин уехал в Лондон, чтобы встретиться там с представителями лондонских фирм Ревельстоком, Берлинских, Фишелем, участником дома Мендельсона, и Морганом, Америка. Мендельсон Бартольди Фон, глава одного из крупнейших германских банков Мендельсон и Компани. Ревельсток Барон, глава английского банкирского дома Братья Беринг. Фишель, представитель банкирского дома Мендельсон и Компани. 22 марта Нейтслин мне телеграфировал о переговорах с Равельстоком, Фишелем и Морганом. Причем в телеграме было сказано, что Фишель ожидает окончательного разрешения германского правительства завтра, а что Морган уже не так благосклонно относится к займу, как прежде. А с Морганом, отцом, я условился о займе еще в Америке, и он мне обещал принять участие в синдикате. 23 марта Нейтслин мне телеграфировал из Лондона. Фишель сейчас сообщил, что он получил указание, что германское правительство не разрешает Германии принять участие в займе. Итак, Германия сначала тянула Алжезерас. В расчете, что мы вследствие замедления в займе должны будем спустить флаг свободного обмена кредитных билетов на золото, это ей не удалось. Иногда в последний момент перед займом коварно приказала своим банкирам не принимать участие в займе. Ранее же Вильгельм все уверял государя-императора, что мне не удастся совершить заем, потому что еврейские дома не примут в нем участие. На что я, между прочим, отвечал, что еврейские дома не примут официального участия в синдикате займа, но, конечно, будут охотно подписываться на заем в качестве частных лиц, если заем этот будет для них выгоден. Само собой разумеется, что Германии было бы очень выгодно, чтобы Россия прекратила обмен кредитных билетов на золото и была в зависимости от биржевой игры в Берлине, как это долго было, покуда я не ввел золотую валюту. Вслед за Германией от участия в займе отказался и Морган, которому лично весьма благоволил Вильгельм, и который всегда, несмотря на демократизм американца, очень дорожил вниманием столь высокой коронованной особы. Но и этот коварный шаг Германии не удался». На сообщение Нейцлина я ему 24 марта отвечал, «Я вас предупреждал о настроениях в Германии. Здесь ждали только предлога для того, чтобы создать затруднение. Не найдя ничего лучшего, они решили выпустить заем, в чем не было никакой настоятельной необходимости. В сущности, это месть за Алжезерас и за сближение с Англией. При подобных обстоятельствах не только нет никаких причин для того, чтобы остальные страны уменьшили свои доли участия, но, напротив, было бы логично их увеличить. Также нет никаких причин для откладывания операции. Наоборот, следовало бы ее ускорить. Давая эту телеграмму, я был уверен, что все-таки германский рынок, в особенности в лице самого важного германского банкирского дома Мендельсона, с главой у которого Эрнестом я был в самых прекрасных отношениях, имел в виду, что этот дом уже около ста лет был верен финансовым интересам России, примет участие в займе, хотя берлинские дома и не будут в синдикате. В ночь с 23 на 24 марта я также дал Рафаловичу такую телеграмму. Германское правительство, мстя за Алжезерас и опасаясь, что заем еще теснее объединит нас с Францией и положит начало сближению с Англией, в последний момент не дало разрешения банкирам войти в международный синдикат. Чтобы найти правдоподобный предлог для этого враждебного акта, германское правительство неожиданно выпустило заем. Всего две недели тому назад, когда Мендельсон приезжал в Санкт-Петербург, имея инструкции своего правительства, он приезжал для того, чтобы переговорить со мною по некоторым вопросам, касающимся предстоящего займа. Не было и речи об отказе. Решение было принято германским правительством совершенно неожиданно, чтобы помешать операции и показать. Вы поддерживали одно время Францию, теперь вы поймете, что сделали ошибку. Осведомите в соответствующем духе французские газеты обо всей этой махинации. Отказ немцев и американцев от участия в займе не повлиял на англичан. Напротив того, Нейтслин сейчас же после отказа Фишеля телеграфировал мне, что отказ немцев и американцев не произвел впечатление на Ревельстока. Вообще, Алжезерас был после многих и многих десятков лет первым проявлением сближения России с Англией. Как Россия, так и Англия твердо поддерживали там Францию и таким образом являли всему свету полную солидарность. Австрийские дома также, несмотря на отказ Германии, не отказались от своего ранее принятого решения участвовать в займе. Италия от участия в займе отказалась, но по чисто финансовым соображениям. Эта страна недавно только установила размен. Итальянский король, будучи несколько лет ранее этого времени в России, подарил мне итальянский золотой, сказав при этом любезность, что он привез этот первый золотой, вычеканенный на итальянском монетном дворе, дабы подарить его создателю золотого обращения в Великой Российской империи. Вообще можно сказать, что Германия вела неумную политику в Алжезерасе. Вместо того, чтобы воспользоваться этой конференцией для проложения первого этапа к действительному сближению с Францией и стремлению к союзу России, Германии и Франции, который должен был увенчаться союзом континентальной Европы, о чем именно и была речь, и, по-видимому, было условлено императором Вильгельмом со мною в Роментене, конференция эта послужила мотивом к сближению России с Англией. Я до сих пор не могу себе представить, что это случилось по недальновидности германской политики. Я склонен думать, что выходящая из ряда вон любезность, проявленная по отношению ко мне Вильгельмом в Роминтене, и разговоры со мною об осуществлении моей заветной идеи континентального союза посредством союза России, Франции и Германии, были только шаги, Чтобы очаровать меня, зная, что когда я через несколько дней вернусь в Петербург, от меня во многом будет зависеть привести в исполнение пресловутый и поразительный договор, подписанный обоими императорами в Бьорках, когда я проездом в Америку был в Париже. Когда Вильгельм увидал, что с моим приездом договор этот был аннулирован, германская дипломатия была озадачена, но думала, что я еще одумаюсь, а когда увидала, что с одной стороны я поставлен в крайнее затруднение грозящим расстройством имперских финансов, а с другой, что мы поддерживаем на конференции Францию то дипломатия это вздумала отомстить мне, как руководителю императорского правительства, вынудив Россию прекратить размен и, между прочим, подушить исконного неприятеля Францию. После приема, который оказал мне Вильгельм в Роментене, приема самого Фамильярного и не как обыкновенного смертного, а лица, украшенного особыми дарами, несмотря на разочарование его, происшедшее вследствие аннулирования Бьоркского договора по приезде моем в Петербург, Вильгельм еще не решался отвернуться от меня, и 1 января поздравил меня, прислав собственноручную надписью открытку, изображающую один из моментов свидания императоров в Бьорках, что должно было как бы напомнить мне, что все хотя и в другом виде, мысли, проводимые в Бьорках и потом в Роментене нужно реализовать. Вильгельм В этом отношении не ошибался. Я действительно всегда сочувствовал принципу сближения России, Франции и Германии. И если бы оставался у власти, то провел бы, по крайней мере, старался бы всеми силами провести сближение этих трех держав. Вероятно, уже после января Вильгельм заметил, что первый пароксизм революции был потушен 17 октябрем, И Трепов и Дурново меня отодвинули и затушевали в чувства государя, а потому, предугадывая непрочность моего положения, он уже забыл свои слова, сказанные в Роментене, что когда мне, конечно, не по личным же делам, будет что-либо нужно, то я могу всегда к нему обратиться через князя Эйленбурга, и он меня постарается поддержать».